Глава шестнадцатая. Тщетные поиски. Он ни за что бы в этом не признался, но король был прав. Анкер чувствовал себя паршиво. Восстановление шло мучительно медленно. На следующее утро он попробовал встать и пройтись по комнате, но даже это удалось ему с большим трудом. Пришлось сдаться перед головокружением и слабостью и дать им взять над собой верх. Внутренний голос от этого был не в восторге и перебирал все известные ему ругательства. Провалявшись полдня пластом на кровати, Анкер понял, как высок риск, что завтра его просто поставят перед фактом, что он все еще недостаточно здоров, чтобы куда-то ехать. Не то чтобы Анкер не доверял королю. В конце концов, это был его король и его друг, если короли вообще могут быть чьими-то друзьями. на грудь постоянно грел медальон, напоминая, что Селина ждет его помощи. Как молодой глава королевской канцелярии, Анкер долго и упорно учился делегировать поручения подчиненным и овладел этим умением в совершенстве. Но как мужчина, он не мог перепоручить спасение своей женщины кому-то другому. О том, почему он уже считает Селину своей, Анкер пока не собирался раздумывать. И сосредоточился на том, чтобы прийти хотя бы в более-менее сносную форму. Будучи неглупым человеком, играть в самолечение он не стал. Вместо этого взял в оборот лекаря и поставил того перед фактом, что с утра он должен уверенно держаться в седле, не выпадая из него на поворотах и не выглядеть на важных переговорах так, словно недавно вылез из могилы. Услышав, что завтра Анкер собирается куда-то уехать, немногословный, странно выговаривающий слова лекарь разродился непривычно длинной тирадой. Напомнил, что от такой дозы сонной пыли Анкер должен был отдать душу единоглазому, и только чудом ему удалось остаться в живых, поэтому не стоит испытывать милость Бога. Но Анкер только криво ухмыльнулся и предъявил лекарю железный аргумент. Такова воля короля. А что, его величество же обещал отпустить Анкера? Обещал. Так что он ни словом не соврал. Поэтому лекарю оставалось только корчить страдальческие мины, ковыряясь в своих порошках. Смена лекарств подействовала сразу же. Уже через час после их приема появились силы, чтобы самостоятельно дойти до уборной. Еще через некоторое время вернулся аппетит, и Анкер с удовольствием набил едой полный желудок. После обеда с помощью стражника он добрался до соседнего крыла замка, где располагался его официальный кабинет, и потребовал от своего секретаря подробный доклад обо всем, что удалось узнать у трофулда его пособников и гостей лабиринта. Читая запись допроса барона Маркиза из кабинета правды, Анкер с каждой страницей хмурился все сильнее. А когда перевернул последний лист, его брови и вовсе сошлись на переносице. Рука сама собой сжалась в кулак и со злостью ударила по столешнице. Вытянувшийся по струнке секретарь, стоявший неподалеку, от резкого звука вздрогнул и слегка побледнел. «Морглот побери! Как он мог ее упустить?» Эта дренная девица сразу показалась ему подозрительной. Он же проверял, надежны ли ее путы. Но Флин все равно умудрилась очнуться раньше времени, как-то освободиться, да еще и отравить его. А теперь выясняется, что Трофолд был просто картонной ширмой, красивой картинкой для отвода глаз. Импозантный, седовласый мужчина только играл роль организатора торгов, позволяя Флин оставаться в тени и появляться только тогда, когда она сама этого захочет. Вот и на этот раз Марглотовой девке удалось улизнуть в последний момент. В следующие несколько часов Анкер с головой ушел в работу. Для одних поручения писал приказы, для других вызывал людей в кабинет и отдавал устные распоряжения боевую тройку, которая сегодня же отправится к поместью бурграфа, он инструктировал лично «Ваша задача определить местоположение и самочувствие объекта. Операция должна быть тихой никаких активных действий только в случае если жизни объекта будет угрожать опасность. Достаточно было послать пару бегунов, но ланкер решил подстраховаться. Ма в тройке, Точно мог пригодиться, да и топтун не будет лишним, если понадобится вытаскивать Селину с боем. Один хорошо обученный топтун стоил пятерки стражников, а боевая тройка могла спокойно справиться и с парой десятков. За заботами Анкер не заметил, как пролетело время. Только когда в кабинет тихонько заглянул слуга, чтобы зажечь свечи, он понял, что сидит в полумраке. «Не стоит, я уже закончил», — бросил он через плечо, потягиваясь, чтобы разогнать кровь в затёкших мышцах. Несмотря на умственный труд, анкер не чувствовал себя уставшим. Скорее наоборот, привычные дела заставили его почувствовать себя лучше. Поэтому он решил не звать стражника и вернуться в покой самостоятельно. Пару раз по пути ему пришлось остановиться, когда она катывала головокружение. Но он все равно дошел сам, и это вселяло уверенность, что завтра он сможет удержаться в седле. На следующий день Анкера ждал сюрприз. Король держал слово, спокойно отпуская его из дворца, но он настаивал на карете. «И как вы себе это представляете? Может, мне еще в дамское платье переодеться? Да езжай как хочешь, хоть в платье, хоть на гешом». «Но рано тебе забираться самому на коня сердито бурчал король. Анкер еще раз обвел взглядом вычерную конструкцию на позолоченных колесах. Белоснежную карету, как дамскую шкатулку, кружевной вязью украшала инкрустация из бутонов цветов. Но больше всего привлекала взгляд красочная роспись на дверце. Под круглым окном неизвестный художник, изобразил двух целующихся ангелочков с пышными щеками. «Да я не против поехать в карете. Но не понимаю, почему именно в этой? Почему не в обычной черной?» «Да потому что это королевский дворец, а не почтовая служба. Нет здесь обычных карет. Да, это дамская, но на ней меньше всего золота. Не придется отвлекаться на разбойников». «Или ты уже не спешишь?» Король хитро сощурил единственный глаз. Анкер понял, что припираться дальше не имеет смысла. «Я это запомню», — бросил он на прощание, забираясь внутрь. Взгляд тут же наткнулся на бархатную обивку нежно-розового цвета и пышные подушки в форме сердец. Лицо Анкера окаменело, а за окном раздался хрипловатый смех короля. «Приятной поездки!» Продолжая посмеиваться, пожелал его величество Анкер усмехнулся и с глубоким вздохом откинулся на спинку мягкого сиденья Наклонил голову сначала в одну сторону, затем в другую, разминая шею, а потом уверенно схватил плюшевое сердце и подложил под спину. Вычурный вид кареты раздражал его не так сильно, как он показал королю. Их небольшая пикировка была частью старой игры, в которой оба находили свое удовольствие. Глава королевской канцелярии прекрасно знал и высоко ценил привилегию спорить по мелочам с его величеством. За окном мелькали синие стены домов и серебристая зелень раскидистых тополей. Довольно быстро карета выехала из города, а затем миновала предместье. Вид преобразился. Теперь ничего и заслоняло ярко-голубое небо с вьющимися, как шерсть барашка, белыми облаками. Под ним простирались глубокие сиреневые борозды. Это росли рядами мелкие цветы вандулы. Ее горяговато-сладкий душистый аромат пробивался даже через стекло. Анкер сделал вдох и почувствовал, как челюсть сводит зеводой. Только сел в карету и уже устал тоже мне спаситель заворчал внутренний голос анкер был вынужден согласиться что да на героические подвиги пока не тянет но в конце концов его сильной стороной всегда были не кулаки а мозги и почему бы ему вообще-то не вздремнуть окрестности столицы он и так прекрасно знает в поместье еще вчера отправилась боевая тройка а отдых по мнению целителя необходим для восстановления. В любом случае он больше не валяется без дела во дворце, а движется к Селине. Анкер улыбнулся, вспоминая лицо девушки, и с ее образом перед глазами соскользнул в легкий, приятный сон. Спал он крепко и сладко, а проснувшись, почувствовал, что голоден. Карета уже приближалась к портальной станции, где можно было остановиться перекусить. Но ему не хотелось лишних промедлений. Горячий медальон на груди не давал забыть о цели поездки, беззвучно поторапливая Анкера. Поэтому он не стал задерживаться. Мелькнула была мысль, не сменить ли игрушечную карету на что-то попроще. Но потом он решил, что даже лучше, если бурграф посчитает его изнеженным вельможей или дураком. Вычурный вид кареты все же пригодился. Очередь к порталу без особых возмущений расступилась пропуская ту вперед. Переход через портал, как всегда, длился мгновение. Анкер только успел моргнуть, как воздух стал резко теплее, а солнце засияло ярче. Служащие местной станции махали руками, призывая кучера поскорее отъехать от прохода, и процессия двинулась дальше по широкой дороге. Через пару часов карета въехала в небольшой городок. Среди переулков показался двухэтажный постоялый двор с трактиром внизу. Эй, анкер, крикнул кучеру, решив, что здесь можно сделать остановку. Боевая тройка разведает обстановку вокруг поместья, а он утолит голод и заодно поспрашивает, какие слухи ходят во владениях бурграфа. Они притормозили. Кучер остался позаботиться о лошадях, а анкер пошел внутрь. Столы в трактире были свободны, только у высокой деревянной стойки попивали ржаное пиво несколько крестьян. Анкер занял круглый деревянный стол у окна и сел по старой привычке так, чтобы за спиной была стена, а боковым зрением было видно вход. Краснощекий трактирщик с ярко-рыжей бородой и блестящей лысиной тут же заметил его. Но сам подходить не стал, послал девчонку. Судя по густым рыжим кудряшкам дочку. Она подошла с широкой улыбкой, открывающей щель между передними зубами. «Господин, пообедать или переночевать?» В ее голосе звучала надежда. «Только пообедать». Увидев, как девушка разочарованно сморщила мордашку, Анкир слегка улыбнулся и похлопал себя по животу. «Чем порадуете очень голодного гостя?» Рыженькая тут же снова посветлела. «А смотря чего вам больше хочется, господин. У нас есть густая мясная похлебка, запеченная с травами птицы А захотите чего попроще да посытнее? Повар зажарит добрую яичницу со свиным салом. Я сама с утра десяток яиц собрала». Он не сдержал смеха когда от перечисления блюд в животе громко заурчало. Вот это выбор. И, кажется, мой живот готов отведать всего понемногу. Давай начнем с мясной похлебки, если она уже готова. И птицу неси. Только хлеба не забудь. А потом решим насчет яичницы. А пить что будете, господин? У нас в основном пиво, но я спрошу отца, может, найдется у него для вас вина. «Нет, не надо ни вина, ни пива». Анкер вспомнил наказ лекаря воздержаться от крепких напитков. «Давай просто воды или...» «Знаешь что, завари-ка мне лучше простой травяной отвар». «Отвар так отвар», — кивнула девушка и в припрыжку побежала обратно за стойку. С лица Анкера тут же стекла улыбка. Медальон под рубашкой грел грудь. Мысли так и норовили, снова начать крутиться вокруг Селины. Он силой их отгонял, зная, что если изведётся заранее, только потеряет твёрдость рассудка и не сможет мыслить разумно, а действовать осторожно. Когда дочка трактирщика вернулась с тарелками, анкер снова широко ей улыбался. «Вот ваша похлёбка, господин, и отвар, который вы просили, а птицу я чуть позже донесу». Она шустро переставляла посуду с деревянного подноса на стол. «Спасибо, милая. Посиди со мной минутку. Развлеки беседы если не надо спешить. Гостей же сейчас немного». От его предложения девушка засияла и присела на ближайший стол. «Охотно, господин, отчего не посидеть? И гостей, и дел сейчас немного. Что вам такого интересного рассказать?» Да, что-нибудь забавное. У вас в трактире разные гости бывают. Может, путники из дальних краев что-то забавное или необычное рассказывали? Она задумчиво перевела взгляд в потолок, немного пожевала губы, а потом широко заулыбалась. Вспомнила, господин. Пару дней назад проезжал купец и за обедом рассказывал, что видел любопытных немых в южной провинции. «Немых?» История не звучала интересной или полезной, но привычка все узнавать до конца заставила Анкера уточнить. «Да, — говорил, — странная компания, человек пять. Все пожилые, высокие, статные, и среди них один парень помоложе и похожи лицом друг на друга. Он еще подумал, что из одной семьи или близкая родня. Объяснялись они знаками». Да так бодро, что он вначале заинтересовался. Не чужеземные ли это гости? Да только ни лицо ни одежды они странно не выглядели. Вот решил, что не мы, целая семья. любопытным Анкер задумчиво крутил в руках горячую чашку с травяным отваром. История действительно звучала необычно, но сейчас его волновало другое. Спасибо, милая, развлекла. Надо же, целая семья немых. А как вообще идут дела в ваших краях?» Девушка снова задумалась. «Да как идут? Хорошо, спокойно. А потому и рассказать особенно нечего. Разве что... Не так давно наш хозяин женился. Говорят, молодая бурграфша, писаная красавица». Пальцы непроизвольно сжались на чашке и та треснула. Горячая жидкость побежала обжигающими ручейками по пальцам. «Вот, Маргот, какой я неловкий. Запиши чашку на мой счет». Дочка трактирщика тут же вскочила, схватила с подноса тряпку и начала вытирать со стола. «Что вы, господин, что вы? Это я виновата. Видать, дурную посуду вам подала. Простите, вы не обожглись?» Анкер покачал головой и успокоил ее улыбкой. Все в порядке, отвар уже успел остыть. Не беспокойся. Девушка все продолжала суетиться с уборкой, собирая мелкие черепки. Устранив беспорядок, она поспешно убежала на кухню. А когда вернулась с новой чашкой, Анкер уже стоял у стойки, расплачиваясь с трактирщиком за свой обед и еду для кучера. Девичью мордашку исказила гримаса жалости. «Жо уходите, господин?» «Да, я тороплюсь. Спасибо, что развлекла беседой». Он уже повернулся к выходу, но не удержался. Оглянулся и спросил. «А какого цвета волосы у жены бурграфа?» «Светлые. Говорят, чистое золото», — ответила дочка трактирщика. На этот раз Анкер улыбнулся ей по-настоящему. «Спасибо». Когда он вышел из таверны, кучер уже сидел на облучке кареты, готовый тронуться в любой момент. Анкер поспешно нырнул в царство розового плюша и откинулся на мягких подушках. Карета тронулась, медленно покачиваясь на рессорах, будто нарочно снова пытаясь его убаюкать. Обед удалил голод, но даже короткая прогулка до трактира вымотала так, словно он не прошел несколько шагов а весь день провел на ногах. Покопавшись в карманах Камзола, Анкер вытянул небольшой пакетик, достал из него пилюлю и бросил под язык, чувствуя, как в арту распространяется горечь. Лекарь строго не рекомендовал употреблять тонизирующее бескрайней необходимости, но демонстрировать слабость перед бурграфом Анкер не собирался. И ему еще предстояло встретиться с боевой тройкой, чтобы послушать, что им удалось узнать. За окном мелькали высокие раскидистые поплары с серебристыми листьями. Дорога шла по прямой, лишь изредка делая повороты. Однообразный ряд деревьев за окном не отвлекал от мыслей, которые крутились у анкера в голове. У бурграфа появилась новая супруга, и это не Селина. Впрочем, вряд ли бы даже от большой страсти знатной вельможи решил жениться на девице из дома утех. Так что, вероятно, Селину держат в доме скрытно. Возможно, прячут от молодой супруги. Задачей тройки было следить за поместьем снаружи, поэтому шансы, что они смогли узнать что-то существенное, невелики. Впрочем, количество и качество охраны, расположение постов и время их смены — все это пригодится, если бурграф не захочет отдать Селину по доброй воле, и придется ее, скажем так, вытаскивать. Анкер предполагал любой расклад. Похищение, конечно, не лучший вариант, но он был готов пойти на него. Только следовало провернуть все тихо, чтобы не доставлять проблем королю, который не должен оказаться замешан в этом деле. Конечно, и в случае прямого конфликта Эдвард встанет на сторону Анкера. Но, как минимум, с должностью главы королевской канцелярии ему придется расстаться. Ведь доказать, что Селина приобретена по запрещенному долговому договору довольно сложно. Да, лучше всего, если удастся договориться с бурграфом. Только действовать следует осторожно. Из размышлений Анкера вырвал громкий звук, будто что-то тяжелое, ударилась об крышу. Он тут же распахнул дверцу и отодвинулся, чтобы дать место скользнувшему внутрь человеку в темной обтягивающей одежде. Бегун захлопнул за собой дверцу, кивнул, не тратя лишних слов на приветствие, и начал докладывать. Вчера вокруг поместья было тихо. Ночью на постах стояло шестнадцать стражников. Под утро вернулся бурграф, и с ним еще человек десять. Объект снаружи не показывался. В помещениях с окнами не мелькал. Либо держат внутри, либо увезли. Внешний парень чем-то походил на анкера. Такая же поджарая фигура, убранные в хвост темные волосы, скупые жесты. Только вблизи можно было заметить разницу в чертах лица. Несколько раз они уже использовали в операциях эту схожесть. Возможно, пригодится она и сегодня. «Понял, Кен. А что говорит Гольд?» «Магическое прощупывание точной информации не даёт. Внутри несколько женщин, служанки и бургравши. А куска платья, что вы дали, маловато для привязки. Были бы волосы, можно было бы точнее сказать. Так Гольд может гарантировать только, что объект в поместье недавно был. Есть ли сейчас, непонятно». Нужно проникнуть внутрь, но мы не решились рисковать до вашего прибытия. Анкер задумчиво кивнул. Все верно. Светиться раньше времени ни к чему. Действовать будем так. Вы продолжайте наблюдение, пока я встречаюсь с бурграфом. По результатам беседы станет ясно, отдадут ли мне объект или придется его доставать самим. Мы остановились на постоялом дворе в ближайшем городке по дороге на восток. Гольд проводил магический ритуал оттуда, а мы с следили за поместьем. Сейчас они вдвоем там. Мне сбегать за ребятами и вернуться сюда? Нет, не имеет смысла. В любом случае, после встречи с Бруграфом я поеду к вам. Если все пройдет успешно, сопроводите нас с объектом до дворца. если нет В поместье пойдем ночью, скажи Гольту. Пусть зарядит артефакты и на меня тоже. Принято. На этот раз бегун не стал тратить время, чтобы забраться на крышу кареты, просто выпрыгнул на полном ходу. Закрывая дверцу, Анкер видел, как он ловко приземлился и пробежал по инерции несколько шагов, а затем свернул с дороги и скрылся в кустах. Чуть позже карету нагнал всадник на тёмном жеребце. Некоторое время они ехали рядом, но на ближайшем перекрёстке разминулись. Карета с анкером поехала прямо, выезжая на аллею к поместью, а всадник повернул направо. Довольно скоро впереди показалось здание поместья. Предки бурграфа были поклонниками классицизма, судя по двум симметричным корпусам и высокому зданию со стеклянной оранжереей в центре. Стены здания щедро украшали мраморные барельефы, а окна — вычурные фронтоны. Выйдя из кареты, Анкер перевел взгляд выше и подумал, что медный купол с магическими шарами явно устанавливали не так давно, возможно, пару поколений назад, и средства на это не пожалели. А вот последние годы в реставрацию поместья, по крайней мере, снаружи, вряд ли вкладывались. Во время подъема по лестнице внимательный взгляд главы королевской канцелярии подметил и облупившуюся краску на перилах, и отколотый край верхней ступеньки. У парадного входа Анкера встретил немолодой дворецкий с пышными седыми бакенбардами. Отвесив низкий, ровно настолько, насколько это требовали приличия поклон, слуга проводил его внутрь и предложил снять верхнюю одежду. Молодой лакей уже стоял наготове в услуживой позе. Сбросив ему на руки свой черный плащ, анкер проследовал за дворецким, медленно ступая по малиновой ковровой дорожке. Пилюля лекаря все еще действовала, позволяя твердо держаться на ногах. Но у принятого лекарства был побочный эффект — головная боль. Последние полчаса анкеру казалось, что вокруг висков все сильнее сжимается невидимый железный обруч. И, как назло, боль достигла максимума ровно в тот момент, когда он вошел в поместье бурграфа. Поэтому, сконцентрировавшись только на том, чтобы сохранять спокойное выражение лица, он уже не обращал внимания на детали обстановки. Просто шел следом за дворецким, пока тот не остановился у высокой дубовой двери, украшенной затейливой инкрустацией подождал, пока Анкер подойдет ближе, и распахнул ее, оповещая сидящего внутри. «Ваше сиятельство, господин Лейнард Анкер Райнс, прибыл». В центре небольшого кабинета стоял высокий дубовый стол с резными ножками в виде львиных голов. За ним сидел высокий мужчина. Светлые волосы кудрями рассыпались по плечам, обрамляя квадратное лицо, с правильными чертами лица. Анкер впервые видел бурграфа, знал, что он довольно молод, но удивился, насколько тот смазлив. На секунду его кольнула неприятная мысль. Вдруг Селина не так уж и огорчена тем, что оказалась здесь. Но Анкер тут же отогнал ее. «Добрый вечер, господин Райнс. Прошу, присаживайтесь». Признаться, меня весьма удивляет неожиданный визит главы королевской канцелярии. Что же привело вас в мой дом? Неужели вам понадобилась моя помощь в каком-то деле?» Высокий голос бурграфа разорвал тишину. Он звучал визгливо, как ржавая пила. От резкого звука головная боль анкера впилась ему в виски с удвоенной силой, и он еле сдержался, чтобы не сморщиться с трудом сохраняя приветливое выражение лица, он медленно сел в одно из кресел напротив письменного стола. «Добрый вечер, ваше свидетельство. Прошу меня простить за столь неожиданное вторжение. Вы совершенно правы. в Ваше прекрасное поместье меня привел служебный долг, и мое дело не терпит отлагательств». «В чем же оно заключается?» — протянул бурграф совершенно невинным выражением лица. О, не беспокойтесь, к вам оно имеет только косвенное отношение. Насколько я знаю, вы имеете удовольствие принимать... Хм... гостью. Перед последним словом Анкер сделал многозначительную паузу. О какой гости идет речь? Надеюсь, вы говорите не о моей молодой супруге. Голос бурграфа снова взвился вверх, выдавая эмоциональное напряжение. «Нет, нет, что вы. Я был бы счастлив познакомиться с ее светлостью, но, конечно же, мое расследование никак не может быть связано с бурграфиней. Речь идет о другой гости, которая, насколько я знаю, приехала скрасить ваш досуг». Анкер наоборот понизил голос почти до заговорщицкого шепота. Не понимаю, кого вы имеете в виду. Ваше сиятельство, полно вам. Я понимаю ваше нежелание обсуждать с незнакомцем свою личную жизнь, но напоминаю, что интересоваться вашей гостью меня заставляет вовсе не приехать, исключительно рабочий интерес. Если вас беспокоит, что разговор выйдет за рамки приличий, прошу вас вспомнить об этом. Да и в конце концов я не только слуга короны но еще и мужчина поэтому прекрасно понимаю как иногда необходимо развлечь себя обществом приятной дамы произнося последние слова анкер развязно подмигнул собеседнику а затем продолжил может быть беседу будет проще продолжить с бокалом хорошего вина в руках так чтобы она больше напоминала Дружеский разговор. Бурграф, слушая его, только моргал. Глядя на растерянное выражение на лице молодого аристократа, можно было бы подумать, что это поверхностный, падки на удовольствие, наследник знатного титула. Но что-то в блеске его глаз подсказывало Анкеру, что тот не так прост, как хочет выглядеть. Казалось, еще немного, и он выдаст свой истинный характер неосторожным мимическим движением, нахмурит брови или сожмёт губы. Но, услышав предложение выпить в бокалу, бурграф изобразил театральную гримасу страдания. «Как я мог забыть предложить вам напитки? Крайне невежливо с моей стороны. Только не подумайте, что у меня дурные манеры. Всё исключительно потому, что я был ошламлён визитом». Он подхватил со стола золотой колокольчик. В ответ на звон отворилась дверь, и в кабинет скользнул лакей. «Ланс, принеси бутылку антийского вина, два бокала и соответствующие закуски». Отдав распоряжение, бурграф одарил анкера широкой улыбкой. «Сейчас эта досадная оплошность будет исправлена. Впрочем, мы все равно можем продолжить разговор». «Признаюсь, я понял» кого вы имеете в виду. Но позвольте полюбопытствовать, чем вас заинтересовала эта персона. Смею вас уверить, девушка совершенно невинна и не может быть в чем-то замешана. На слове «невинна» Анкер заострил внимание. Действительно ли он имеет в виду только моральную чистоту Селины? Можно ли надеяться, что ей не причинили никакого физического вреда? И нет ли в этих словах двойного дна? Глядя на безмятежное лицо Бруграфа, сложно было заподозрить его в хитроуманном плетении намёков. И всё же что-то настораживало анкера. Не беспокойтесь, ваша светлость. Девушка ни в чём не повинна. Но перед тем, как стать вашей гостьей, она оказалась, скажем так, в определённых обстоятельствах, которые имеют прямое отношение к расследуемому мною делу. Звучит интригующе, но не до конца ясно, о чем идет речь. Вы же понимаете, я не могу раскрывать всех деталей, при всем уважении. Да-да, конечно, — быстро проговорил бурграф, снова награждая Анкера безмятежной улыбкой. Я все понимаю, но не могли бы вы уточнить, Чем я могу быть вам полезен? Я буду крайне благодарен, если вы пригласите вашу гостью для беседы со мной. О, — скорбно выдохнул бурграф. К сожалению, конкретно с этим я никак не смогу вам помочь. Анкер приподнял одну бровь. от чего же? Дело в том... А вот и лан с напитками, как вовремя. В кабинет вошел лаки с большим серебряным подносом, нагруженным разнообразной снедью. Поставив нож на стол, он начал аккуратно расставлять посуду и приборы. Бурграф подтянул к себе ближе бутылку вина, посмотрел на этикетку и одобрительно цокнул языком. «Прошу вас, господин Линард, попробуйте. Это антийское крепленое, наше родовое вино». Уверен, вы никогда не пробовали такой насыщенный букет. Лакей ловко избавил бутылку от крышки при помощи маленького ножа, наполнил серебряные кубки, а затем с поклоном ретировался. Анкер слегка пригубил предложенный напиток. Благодарю. Вкус действительно изумительный. Достойный повод, чтобы сделать паузу в нашей беседе. И все же мы остановились на самом интересном месте. «По какой же причине я не могу встретиться с вашей гостьей?» Ему потребовались все силы, чтобы последняя фраза звучала безобидно, без тени угрозы. Бурграф скорбно поджал губы. «К сожалению, обсуждаемая дама уже не имеет чести называться моей гостьей». Она покинула поместье. Анкер был готов к отказу, но такой ответ его все равно не обрадовал. Не хочет даже показывать Селину. Почему? Боится, что она расскажет лишнее? Или ее действительно перевезли в другое место? Прискорбная новость. Видимо, как я не торопился с визитом, все же опоздал. А вам известно, куда именно направилась ваша гостья? К сожалению, никакой конкретики. Насколько я знаю, у нее была назначена другая встреча, Но детали мне неведомы. Очень жаль. Анкер удрученно покачал головой. Тогда затягивать мой визит бессмысленно. Мне тоже жаль, что вы зря потратили время. Хотя я, безусловно, рад знакомству. Вас наверняка зовет служебный долг. Посему не смею задерживать. Голос бурграфа звучал сладкой патокой. Кресло тихо скрипнуло ножками когда анкер отодвинул его от стола, чтобы подняться. «Благодарю за беседу и превосходный напиток. Прошу прощения, что украл драгоценное время, которое вы могли бы провести гораздо приятнее, чем, отвечая на мои, местами весьма бестактные расспросы. В качестве извинений и выражения признательности позвольте преподнести вам небольшой презент». В глазах бурграфа блеснул интерес когда рука Анкера вынырнула из кармана сюртука, сжимая квадратный бархатистый футляр. «Что вы! Отвечать на ваши вопросы было моим долгом, и знакомство с вами также доставило мне удовольствие. Это скорее вы пострадали, не вынеси из нашей беседы никакой пользы». Его слова были полны вежливых отговорок, но рука уже тянулась к предложенной коробочке спорт для кого стала бесполезней наша встреча, как будто унижает нас обоих. Предлагаю остановиться на том, что я получил огромное удовольствие от нашего знакомства. И мне будет приятно, если эта скромная, ну, симпатичная безделушка станет началом нашей дальнейшей дружбы. Только позвольте, я покажу вам один секрет. Анкер открыл футляр демонстрируя лежащий внутри предмет. Золотые карманные часы с выгравированным на крышке ночным небом. «Какая прелесть!» Нотка восхищения в высоком голосе бурграфа сделала его совершенно похожим на женский. «Да, гравировка довольно искусно Конечно же, звезды инкрустированы драгоценными камнями высшего качества. Но я обещал показать вам одну хитрость». Смотрите, чтобы разблокировать замочек, нужно слегка надавить на самую яркую из звезд. И тогда крышка распахнется. Любопытно, весьма любопытно, — прокомментировал Бурграф, продолжая разглядывать гравировку. Благодарю за подарок, господин Райнс. Рад был познакомиться, ваша светлость. На этом позвольте откланяться. Они обменялись еще несколькими витиеватыми любезностями, соблюдая негласный протокол великосветского общения и распрощались. Выйдя из кабинета, Анкер еле сдержал вздох облегчения, потому что головная боль достигла такой силы, что ему было неприятно даже моргать. Последние усилия ушли на то, чтобы сохранять лицо, пока Дворецкий провожал его по коридорам до выхода. Нырнув, наконец, в карету, Анкер устала, откинулся на мягкое сиденье и закрыл глаза. Нужно немного отдохнуть и набраться сил. Может быть, бурграф не соврал, и Селина действительно покинула поместье. Сбежала или ее увезли, но он не собирается верить бурграфу на слово. Нет, этой ночью он проверит сам, действительно ли это так.